Дэн Абнет. Маленький хорус. С виду невидный цветок, но змея таится под ним. Литературные комментарии. Поговорим о маленьком хорусе Оксиманди. Его символом был полумесяц, и характер в соответствии с темпераментом склонялся к меланхолии. По мнению многих, этим объяснялись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 Тени долгой ночи были изгнаны с их земель, и к моменту исправления, случившемуся 32 года назад, они стали вполне покладистыми. Двельцы снарядили в армии крестового похода 80 отличных и верных полков. Тем не менее, еще были свежи воспоминания об и слухи о позоре стремительно разлетались повсюду. по Инстар и Окуэт прокатилась волна яростных сражений. Их зачинщиком был командир железных рук, лишенный плоти военачальник клана Саргол по имени Шадрак Медузон. Именно он повел подданных императора против приближающегося флота 63-й экспедиции воителя. Медузон со своими войсками не успел на помощь своему железнорукому повелителю Наиствам-5. В его сердце из сложного сплава колокотали ярость и расчетливая месть. Он собрал 58 полных батальонов имперской армии, воинство с пустынных ульев Мамеда, а также флотилию осадных громадин, скитальцев, снахан инстар, остатки саламандр,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 Маленький хорус Оксиманд, так его называли, одновременно ласково и насмешливо, но он вовсе не был маленьким. Капитан Пятый, один из четырех членов Марниваля. «Здешний капитан в другой компании был бы почти примархом», — сказал Абаддон, имея в виду Оксиманда. После реплантации остался шрам, который изменил расположение мышц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 И начало всех концов и начал. Осень очищает мир, готовый к обновлению. Это и моя цель, я не боюсь. Опять-таки, после того, как лицо восстановили, он перестал быть похожим на самого себя.